Я стряхиваюсь, когда замечаю, что Жозефина пристально на меня смотрит. Затем достаю на ладонник, сажусь на место водителя, устанавливаю КПК на руле и ввожу серию команд. Результат заставляет меня покачать головой. Человек, который украл эту машину, вытер все отпечатки, но паранормальные следы заметать явно не умел. Не взял саван самоубийцы и даже параноидального шизофреника за руль не посадил. Сканер чувствителен к тяжелым отзвукам эмоций, а руки, которые мне нужны, последнее, что сжимали его в страхе и тревоге. Я записываю все результаты и прячу КПК. Я как раз собираюсь открыть бардачок, когда что-то заставляет меня бросить взгляд на главную дорогу за сетчатым забором и... Осторожно, ложись. Я вываливаюсь из салона на землю. Розефина оглядывается так, что приходится дернуть ее за лодыжки, чтобы упала. Она орет и с размаху шлепается на задницу, пытается лягнуть меня ногой, а потом у меня за спиной раздается громкий хлопок и нас обдают жаром, как из открытой печи. Черт, во дерьмо! Я даже не сразу понял, что это ругаюсь я, пока вытягиваю ладанку на шее и вытаскиваю из нее лапку, пытаясь одновременно зажечь зажигалку. Я кручу колесико, и тут будто молот врезается мне в правое бедро. Ублюдок! Прекрати! Хриплю я, и в этот миг чувствую запах бензина и слышу треск и рев. Я, наконец, поджигаю голубиную лапку, лежа в холодной луже и чуть не обгадившись со страху и оказываюсь в облаке вони горелой кожи и голубоватом свечении. Потом перекатываюсь. «Не двигайся!» Козел! Что? Что это горит?» «Не двигайся!» Снова креплю я, поднимаю крошечную ручку славы. Камера на дороге за забором мечется так, будто уронила контактную линзу, но та, что установлена на крыше вагончика, неотрывно смотрит на горящие шины рейндж -ровера. «Если отпустишь мою руку, они тебя увидят и убьют. Вот дерьмо!» «У... Что?» спрашивает побелевшая Джозефина. «Эй ты, прячься в укрытие!» Ору я через всю площадку, но парень в синей форме меня не слышит. Вот он бежит по штрафстоянке так быстро, как только позволяют ему толстые ножки. А вот он уже валится вперед, чернеет, огонь вырывается у него из глазниц, рта и ушей. Потом у него отваливаются руки, и обожженный корпус скользит по земле, как жуткие сани. «Черт, черт, черт!» Выражение лица инспектора стремительно меняется, переходя от неверия к ужасу. Мы должны ему помочь. Нет, лежи. Жозефина замирает на месте на один удар сердца, второй. Когда она снова открывает рот, ее голос звучит неестественно холодно. Что происходит? Камеры, хриплю я, слушая это рука Славы, щит невидимости. Сейчас только он нас спасает. На этих камерах установлен взгляд скорпиона. Если они нас увидят, нам конец. А машина, что с ней случилось? Шины. Они сделаны из резины. Это углерод. Взгляд скорпиона работает совсем в чем есть длинная цепочка углеродных молекул, например, шинами или коровами. Поджигает их. Ох, тетка моя святая мать и отец-исповедник. Возьми меня за руку. Нужен контакт с кожей. Не так сильно. У нас примерно 3-4 минуты, прежде чем РС догорит. Уроды, Ух, уроды. Нужно добраться до панели управления. Следующая минута – это просто кошмар. Колено ноет от удара землю, бедро – от того, что Джозефина не врезала от души. Джинсы насквозь мокрые, а кожа на шее горит от огня в котором я чуть не оказался несколько секунд назад. Джозефина держится за мою левую руку, как за спасательный круг. И это, в общем-то, правда, пока не погасла рука славы. Итак, мы ковыляем к вагончику возле входа. «Внутрь», — пыхтит она, — «там нас не будет видно». «Точно. Она почти тащит меня ко входу, дверь не заперта. Мы сможем выйти с другой стороны». «Не думаю». Она указывает на здание на другой стороне. «Там школа». «Вот черт». Мы оказались на дальней от дорожной камеры стороне штрафстоянки, Но под школой, напротив стальных ворот, стоит еще одна, и хорошо, что детишки на уроках, потому что происходящее здесь – ночной кошмар любого учителя. И нам нужно все решить очень быстро, потому что если начнется большая перемена... Сначала надо отключить питание камеры на крыше, говорю я, а потом придумать путь отхода. Что происходит? Как это случилось? Жозефина шевелит губами, как выброшенная на берег рыба. Я качаю головой. Час, зеленый кошмар, взгляд скорпиона, мажено синие звезды, развяжись язык. Ладно, говори. Я думаю, что у нас примерно 2-3 минуты, чтобы все закончить, прежде чем... Это была ловушка? Еще не знаю. Как выбраться на крышу? Вон вроде люк? Ага. У меня всегда с собой мультитул, так что я достаю его и начинаю осматриваться в поисках стула. Стула, а не офисного кресла на колесиках, который можно было бы поставить на стул и забраться наверх. А тут нет стула. Ну что сказать? Видимо, детективов специально учат быстро выбираться на крыше. Джозефина просто подходит к стремянке в углу между стеной и потрепанным шкафчиком. «Ты это ищешь?» «Ага, спасибо». Она передает мне стремянку, и я неуклюже пытаюсь ее раскрыть. А потом с сомнением смотрю на лестницу, держа в одной руке мультитул, а в другой полусгоревшую голубиную лапку. «Давай я», — говорит Джозефина. «Но...» «Слушай, я занимаюсь хулиганами и забираюсь на крыши, чтобы искать разбитые слуховые окна. К тому же...» Она косится на дверь. «Если я облажаюсь, ты сможешь позвонить своему шефу и доложить, что тут происходит». Хм -хм", ворчу я, а потом передаю ей вещи и держу лестницу, пока она взбирается по ней, как цирковой акробат. Потом слышен топот стада слонят по крыше. Она бежит к камере. Камера, конечно, на подвижной платформе, но у нее есть ограничения, а Джозефина явно под ней, если ее не видит ни уличная камера, ни школьная. Снова топот, а потом в домике гаснет свет. Через пару секунд Жозефина возвращается. «Так, с этим разобрались», — говорит она. «Я закоротила кабель питания на платформе. А где свет?» «Думаю, ты закоротила не только платформу. Я придерживаю лестницу, пока она спускается». «Итак, верхнюю заблокировали. Хорошо. Давай поищем панель управления». В результате быстрого осмотра обнаруживаются неожиданные вещи. Например, ADSL-кабель к местному полицейскому хабу, компьютеру, на котором запущен некий эмулятор терминала, и другой выделенной машине на экран которой выводится видео с камер. Мне и хочется расцеловать. Наблюдение они передали частной фирме, но железо оставили на старой сети. Индикаторы мигают и пищат как бешеные, но это нормально, потому что все здесь сейчас работает на запасном аккумуляторе. Я вытаскиваю коммутационную коробку и забираюсь под стол, чтобы подключить свой КПК, который сразу принимается перехватывать пакеты, и почти в ту же секунду звенит. Какая прелесть! Вот тебе и закрытый брандмауэрами по самое не могу. Я отключаюсь и выныриваю из подстольных глубин, а потом проматываю несколько сот экранов незашифрованных компьютерных логов, которые перехватил мой снифер. А вот это выглядит перспективно. Хм, наружу я бы пока не выходил, но думаю, мы справимся. Объясни. Она примерно на 10 сантиметров ниже меня, но я вдруг со всей отчетливостью осознаю, что оказался в одном домике с мокрой и злой следовательницей полиции, у которой вполне может быть черный пояс по карате, а вот терпение уже на исходе. «У тебя примерно 10 секунд, чтобы все мне рассказать. Иначе я вызываю подкрепление и запрашиваю ордер, а ты посидишь в камере, пока я не получу ответы на свои вопросы. Понял?» «Все, сдаюсь». «На самом деле нет, но я указываю на свой КПК». Поймали поличный начальник. Тут кому-то мозгов не хватило. Камера на крыше – по сути, просто понтовая веб-камера. То есть на ней работает веб-сервер, который подключен к полицейской сети широкополосным кабелем. Примерно каждые 10 секунд Программа в Центральном управлении обращается к ней и забирает последнюю картинку. Это в дополнение к тому, куда ее поворачивает дежурный. Но только что кто-то другой послал на нее HTTP-запрос с очень большим прикрепленным файлом. Вряд ли ваши айтишники привыкли использовать южнокорейские школы в качестве прокси-серверов. И прошел через брандмаур, кстати. Чудненько. Может, ваши камеры и поимел какой-то юный хакер. Но он не такой умный, как воображает, потому что иначе вычистил бы упоминание ссылающегося домена, понимаешь? Я замолкаю и сохраняю логи в безопасное место, а потом на всякий случай отправляю их себе на работу. В общем, теперь я знаю его IP-адрес и пора его найти. У меня уходит примерно 30 секунд на то, чтобы выйти на учетную запись у одного из крупных общенациональных интернет-провайдеров, бесплатную и анонимную. Хм, если хочешь помочь, можешь наколдовать мне уведомление о раскрытии информации по форме S22 для номера телефона. Вот за этой учетной записью. А потом убедим телефонную компанию выдать нам физический адрес и пойдем в гости, чтобы узнать, зачем он убил нашего друга с ключами. От выброса адреналина у меня трясутся руки. Во мне нарастает злость. Необычная бытовая злоба, а настоящий жестокий гнев, который требует отмещения. Убил? Ох. Она открывает дверь на дюйм и выглядывает наружу. Скулы у нее побелели, но в остальном держит себя в руках. Крепкая женщина. Это взгляд скорпиона. Смотри! Сперва уведомление С-22. Это ведь теперь расследование убийства, так? Потом в гости. Но придется выдать смерть за несчастный случай, потому что иначе пресса нас просто затопчет, и ничего у нас не получится. Я записываю адрес хоста, пока джезефина звонит в управление. Первые сирены взвывают прежде, чем она забирает у меня записку и вызывает скорую. Я сижу и смотрю на дверь, обдумывая произошедшее, так что шестеренки в голове гудят. Медикам скажи, что это был внезапный удар молнии. Говорю я, как только эта мысль приходит мне в голову. Ты уже и так в этом деле по уши увязла, других впутывать не надо. А потом у меня звонит телефон. Пока что хакеров-убийц искать мы не едем. Штрафстоянка огорожена белой пластиковой сигнальной лентой, а Джозефина, у которой появились дела более срочные, чем понаделать во мне дополнительных дырок, раздает судмедам и фотографу предварительные указания. Я просматриваю дампы TCP на станции управления, когда рядом тормозит все та же неприметная машина, которая привезла нас сюда. За рулем Констебель Рутлидж, а на заднем сиденье очень неожиданный пассажир. Он выходит из машины и идет к домику. Я ахаю. «Кто это?» – спрашивает Джозефина, засунув кулову в окно. Я открываю дверь. «Привет, шеф. Знакомьтесь, это детектив-инспектор Салливан. Джозефина – это мой шеф. Хочешь зайти и сесть?» Энди рассеянно ей кивает. «Меня зовут Энди. Боб, докладывай». Он снова смотрит на Джозефину, когда она протискивается в дверь и закрывает ее за собой. «А вы?» Она и так уже слишком много знает. Пожимаю плечами я, а потом обращаюсь к ней. «Ну что, это твой последний шанс выйти». Черта с два! кричит она, кмурая переводя взгляд с меня на Энди. «Два дня назад это было дурацкое происшествие с коровой. Сегодня это расследование убийства. И я надеюсь, что на этом вы остановитесь, потому что массовые теракты и биологическое оружие – это уже за пределами моих возможностей» и я хочу получить ответы на свои вопросы, с вашего разрешения. «Окей, вы их получите», – мягко говорит Энди и приказывает мне. «Начинай». Синий уровень тревоги был объявлен в 3.30 ночи позавчера. Я прилетел, чтобы осмотреть место и нашел мертвую корову, которую зажарил взгляд скорпиона, если только в Милтон Кинс не бегает Василиск. Потом ездил вчера к нашим друзьям челкнями за инструкциями, задержался на ночь, утром приехал сюда». Корову купили на местной скотобойне и привезли на место в краденной машине, которую потом бросили. Нашли и привезли на эту площадку. Инспектор Салливан наш связной в полиции. внешний круг 2, без необходимости ознакомления. Она привезла меня сюда. Я взял пробу, и в этот момент кто-то зажарил машину. Мы чудом выжили. Один погибший снаружи. Мы хм, зафиксировали наверху камеру, в которой, как я думаю, обнаружится загруженное ПО «Взгляд Скорпиона». Я перехватил пакеты, идущие со сломанного хоста. Полицейская внутренняя сеть за толстенным Бродмауром. И ее взломал какой-то злобный очкарик через прокси в южнокорейской школе. Мы как раз собирались ловить хакера в физическом мире, чтобы задать ему несколько веских вопросов, как тут приехал ты. Я зеваю, и Энди странно на меня смотрит. Иногда из-за сильного стресса я чувствую себя как выжатый лимон. А я уже несколько дней на нервах. Неясно. Энди задумчиво скребет подбородок. События получили некоторое развитие. Развитие? Повторяю я. Да, нас шантажируют. Ого, вот уж неудивительно, что он слегка остекленел. Он, наверное, в шоке. Шантажируют, но как? Мы получили электронное письмо с анонимного ремиксера в общей сети. Автор знает про мажино синие звезды и дает нам знать, что совершенно не одобряет проект, особенно взгляд Скорпиона. Никаких признаков того, что он в курсе про час-зеленый кошмар. Дает нам три дня, чтобы закрыть весь проект иначе угрожает вскрыть его, цитирую, самым очевидным для всех способом, конец цитаты. Вот дерьмо. Зловонное коричневое вещество, да. Энглтон недоволен. Энди качает головой. Мы отследили письмо до телефонного хоста. Вот этого? Я показываю свою бумажку. Он щурится. Похоже. Мы осторожно пробили его по s 22 но без толку. Это сим-карта на предоплате, куплена за наличные в супермаркете в Бирмингеме, 3 месяца назад. Смогли только отследить положение до центра Милтон Кинс. Он косится на Жозефину. Ты ей сказал, что... Так, слушайте. Тихо, но с нарастающей яростью говорит она. Во-первых, это расследование убийства. А теперь еще и шантаж целого правительственного подразделения, правильно я понимаю? Если вы не заметили, уголовное расследование – это как раз моя специальность. Во-вторых, я терпеть не могу, когда мне затыкают рот. Напомню, я подписал эту чертову бумажку, и если случится какая-то утечка, то только из дырок, которую вы во мне провинтите. И последнее. Меня серьезно бесит то, что вы виляете и скрываете от меня информацию о важном деле на моем же участке. И если вы не начнете отвечать на мои вопросы, я вас арестую за злоупотребление временем полиции. Что выбираете? О Господи Боже! Закатывает глаза Энди, а потом быстро произносит. Силой отречения Ди и именем Клода Денси во исполнении пункта Ди 16 параграфа статьи 12 я принуждаю и призываю вас на службу отныне и навсегда. Все, дело сделано. Теперь вы на службе. Можно молиться любым богам, чтобы смилостивились над вашей душой. Эй, стоп! Джозефина отступает на шаг. Что происходит? В воздухе распространяется слабый запах горящей серы. Ты только что договорилась за до того, что попала в прачечную. Говорю я, качая головой. Не забывай потом, что я тебя пытался от этого уберечь. В прачечную? О чем ты говоришь? Я думала вы исчелкнема. Запах серы становится сильнее. Тут что-то горит? Не угадали, отвечает Энди. Боб потом объяснит. «Пока запомните. Мы, по большому счету, работаем на тех же людей, только занимаемся более опасными вещами, чем обычные проблемы вроде стран-изгоев и террористов с ядерными бомбами. Челкнем это прикрытие. Боб, шантажист угрожает запустить зря Скорпиона в стальном кольце. Ну вот дерьмо. Я тяжело сажусь на край стола. Это так плохо, что я сейчас даже думать об этом не хочу». Стальное кольцо – это сеть камер наблюдения, расставленных в финансовом сердце Лондона в 90-е, чтобы предотвратить теракты. А у Энглтона есть другие. Да, он сейчас отправляет нас в сайт Эйбл. Это ведущий исследовательский центр, где разработали взгляд Скорпиона. Инспектор, вы с нами. Как я уже сказал, вы призваны на службу. Ваш непосредственный начальник, заместитель главного констебля Донвуди, получит извещение из министерства. О том, сможете ли вы вернуться к прежней работе, подумаем позже. Пока что это расследование – ваша единственная и главная задача. Сайт Able работает на территории промышленного парка Kiln Farm под прикрытием британского подразделения американской компании. На самом деле это из последних неприватизированных обломков УИО, то есть Kinetic. Они занимаются Q-проектами. Пока вы тут пляшете вокруг жареной коровы, не нужно заниматься машинами в угоне. Джозефина рассеянно качает головой, пытаясь бороться с Гейсом. Да что же это за запах? Зачем нужно ехать к этим ребятам в Килн Фарм? Потому что они... Ведущая группа, которая разработала взгляд Скорпиона, объясняет Тенди. И Энглтон сомневается, что корову сожгли именно в Милтон Кинс случайно. Он думает, что это местное. «Боб, сможешь заперинговать звонок так, чтобы хоть здание определить?» «Правда», — говорит Жозефина, «Но вам же нужно найти подозреваемого и все бомбы с часовым механизмом, которые он оставил. Не говоря уж о такой мелочи, как доказательства и улики. Кстати, а что будет, когда вы его поймаете?» От взгляда Энди у меня в жилах стынет кровь. Но об этом мы подумаем, когда его найдем. Импровизирую я, чтобы пока что не рассказывать ей про ревизоров. У нее ведь крыша может поехать, если я ей объясню, как они расследуют служебное преступление, а потом придется добавить, что запах серы – это предвестие того, что с ней случится, если ее когда-нибудь признают виновной в измене. Он обычно развеивается через несколько минут после связывающего ритуала, но пока еще силен. «Так чего мы ждем?» – спрашиваю я. Поехали! Вначале было Управление исследований и оценок Министерства обороны УИО. Там тусили очкарики на службе Ее Величества, придумывали клевые игрушки вроде танков с пластиковой броней, здоровенных наладонников на микросхемах 80-х таких корпусах, что хоть под грузовик клади, и устройства для проверки частоты сердцебиения плода, чтобы следующее поколение солдатиков выросло здоровым и сильным. И вот в буйном предпринимательском климате 90-х к власти пришло новое правительство которая вознамерилась установить истинный социализм путем приватизации почтовых служб и систем управления воздушным движением, так что у УИО особых шансов не было. Его переименовали в кинетик те же безымянные гении маркетинга, что окрестили Королевскую почту консигнией, а Virgin Trains превратили в мясо для loser.com. В общем, конструкторское бюро вывесили за окно, чистенькое и красивенькое, чтобы продать с молотка любому покупателю, Который не говорит с явным иракским акцентом. Однако, кроме обыкновенных игрушек, у него разрабатывало кое-что и для прачечной. Родословный отдел Q восходит к военным КБ старого доброго усо, отравленные ручки, все необходимое в каблуке, самовзрывающиеся крысы, в общем, джентльменский набор Джеймса Бонда. С 50-х отдел Q обеспечивал прачечную более эзотерическими штуками вроде призывных контуров глаз Василиска, оракулов тьюринга самонастраивающихся пентаклей и самонаполняющихся пивных кружек. С каждым годом отдел становился все более узконаправленным и причудливым, и оказалось, что его продавать нельзя. В отличие от большинства других подразделений «Кинетик», их работа засекречена так глубоко, что без батискафа даже не увидишь. Поэтому, когда «Кинетик» выставили на панель, отдел Q оставили дома, как уголок госслужбы в бурном море частного бизнеса. Детектив-инспектор Салливан выходит из домика как робот, и коротко приказывает своему водителю отвезти нас в Килнфарм, а потом уехать по какому-то надуманному поручению. Она неподвижно сидит на переднем сиденье, а мы с Энди забираемся назад и едем в молчании, никому не до пустых разговоров. Через 15 минут езды по красным дорогам и безликим пустошам одинаковых красно-кирпичных домов, украшенных спутниковыми тарелками и заборчиками из сосновых досок, мы оказываемся в старом городе, где строения отличаются друг от друга, а велодорожки, размечены по краям улиц, они проложены отдельно. Я с любопытством оглядываюсь, высматривая достопримечательности. А мы не рядом с Блэйшли-парком. «Это пару миль вон туда», – отвечает водитель, не снимая рук с руля. «Хотите заехать?» «Пока нет». В Блэйшли-парке во время войны располагался штаб операции «Ультра», из которой потом родился ЦПС. Там работали люди, которые создали для взлома немецких шифров компьютеры класса «Колосс», впоследствии приспособленной прачечной для более оккультных целей. Святое место для шпионов. Я знаю ни одного сотрудника АНБ, который хотел сюда заехать, чтобы увезти домой в каблуке немного святой земли. Во всяком случае, не раньше, чем заедем в британский офис Ассоциации Диллинджер. Ассоциация Диллинджер – это внешнее название для местной секции отдела Кью. Офис оказывается неоклассическим кирпичным особняком с пошлыми полуколоннами и усопшим плющом, которые явно заставили вскарабкаться на фасад при помощи безжалостного применения растительных гормонов. Мы выбираемся из машины во дворе между сухим фонтаном и стеклянными дверями, и я из-под тяжка смотрю на свой КПК, чтобы проверить оккультную обстановку. Все тихо. Я моргаю прячу его в карман, а потом догоняю Энди и Джозефину, которые уже направляются к секретарше. Блондинка сидит на высокой деревянной стойке и постоянно что-то печатает. И выглядит не натурально как манекен в витрине. Добро пожаловать в ассоциацию Гиллишев, чем я могу вам помочь? Выпаливает она, равнодушно и профессионально хлопая ресницами на Энди, но так и не убирает рук с клавиатуры. Есть нечто ней что-то странное, но я пока не могу сказать, что именно. Энди показывает удостоверение: Мы хотим поговорить с доктором Восом. Длинные пальцы с салыми ногтями замирают над клавиатурой. Правда? безучастно говорит она и тянется рукой под стол. Стой! Начинаю я, а Джозефина уже делает резкий шаг вперед и накрывает носовым платком веб-камеру на мониторе секретарши. Раздается тихий хлопок, и внезапно гудини ее компьютера стихает. Я быстро обхожу стойку, чтобы ее схватить. А Энди достает пистолет с до смешного прямоугольным стволом и расстреливает камеру над дверью в задней части вестибюля. Когда секретарша поворачивается, раздается жуткий звук, будто кусок мяса разрывается надвое. И я понимаю, что она вовсе не сидит на стуле. На уровне бедер она уходит в грузную поворотную конструкцию, из потемневшего от времени дерева, прибитого к полу крупными медными заклепками, точно посреди серебристого пентакля, провода от которого уходят к ее компьютеру. Секретарша открывает рот и шипит, а я замечаю, что язык у нее ярко-синий и раздвоенный. Я резко бросаюсь на пол плечом вперед и хватаю ближайший провод. Ко мне тянутся алые ногти, глаза сужаются в две щелки, а на скулах выступают мускулы, будто она набирает слюны, чтобы плюнуть. Я охватаю самый толстый кабель, дергаю, и она испускает высокий и до жути нечеловеческий вопль. Да что за хрень? Думаю я, когда ногти растут, удлиняются, роняя чешуйки красного лака и превращаются в острые когти. Потом снова дергаю за кабель и отрываю его от пентакля. Из деревянной конструкции на ковер льется синеватая жидкость. Вопль обрывается. «Ламия», – сухо говорит Энди. Он подходит к пожарной двери, за которой открывается коридор, поднимает свой плоский пистолет и стреляет точно вверх. Вниз сыплется град фиолетовых капель. «Что происходит?» – ошалело спрашивает Джозефина, глядя на подергивание умирающей секретарши. «Я направляю на лами свой КПК и снимаю показания. Холодно, но не ноль. Есть частичное покрытие», – я Энди. «Где все остальные? Тут должны быть люди». «Без понятия», – встревоженно отвечает он. «Если они лами поставили на входе, значит дерьмо уже попало в вентилятор». Энглтон не ожидал открытого сопротивления. Вдруг распахивается другая дверь, из нее вылетает полненький человечек средних лет в дешевом сером костюме и с трехдневной дизайнерской щетиной. но вы такие! Что вы тут делаете? Это частная собственность, а не пейнтбольный зал! Возмутительно! Я вызову полицию!» Жозефина выходит из транса и делает шаг вперед. «Полиция уже здесь», — говорит она. «Как вас зовут? У вас есть жалоба? Если есть, в чем она заключается?» «Я... Я...» Тут он замечает уже неподвижную секретаршу, которая свисает со своего постамента, как кровожадный манекен, и приходит в ужас. «Вандалы, вы ее поломали!» «Не так сильно, как она собиралась поломать нас», – замечает Энди. «А вы лучше скажите нам, кто вы такой?» Энди предъявляет удостоверение и приказывает ему явиться в истинной форме. «Властью данной мне...» Он быстро накладывает гейтс, и через 10 секунд толстяк доктор Мартин Вост уже сидит в одном из неудобных дизайнерских диванчиков в углу вестибюля. А Энди задает ему вопросы и записывает ответы на диктофон. Воз говорит, монотонно вымоченным, из уголка и рта тянется нитка слюны, а серое зловоние смешивается с аппетитным запахом жареной свинины. Фиолетовая краска из пинбольного пистолета Энди покрывает все, в чем может прятаться камера. А мне поручено заклеить все двери чем-то вроде полицейской ленты, только от символов на ней исходит черное сияние, а когда смотришь на них, из глаз текут слезы. Назовите свое имя и должность в этом учреждении. Восс. Джон Восс. Начальник исследовательской группы. Сколько человек в этой группе? Кто они? Двенадцать. Гэри, Тед, Эллинор, Джон, Джонатан, Абдул, Марк. Достаточно. Кто сегодня на работе? Кто-нибудь отсутствует? Я вожусь на ладоником и чуть не косею, выкручивая настройки детектора. Но нигде нет и следа метафизического резонанса. Поиск совпадения с человеком, который угнал рейндж-ровер, тоже ничего в этом здании не дает. Это грустно, потому что здесь сидит его начальник, а на работе должна была возникнуть симпатическая связь. «Все здесь, кроме Марка!» Толстяк чуть истерично смеется. «Они все здесь, кроме Марка!» «Марка!» Я смотрю на детектива-инспектора, а она детективно инспектирует Ламию. Кажется, Жозефина уже начала понимать на уровне спинного мозга, что мы не просто какие-то бюрократы и крючкотворцы из Уайтхола, которые решили испортить ей жизнь. Кажется, ее мутит. Стоит напряженная, тревожная тишина. Почему другие не вышли сюда посмотреть, что происходит? Думаю я. Может, вышли через черный ход и теперь ждут нас снаружи? Запах горелого мяса становится сильнее. Воздрожит, пытаясь не отвечать на вопросы Энди. Я подхожу к пламени. Это не человек. Тихо объясняю я. И никогда не было человеком. На таких штуках они специализируются. Это здание защищено охранниками и чарами. А это внешняя часть системы безопасности. Но, но она же говорила... «Да, но она не человек. Я показываю на толстую планку кабелей, подключенных к Пентаклю. Видишь, это управляющий интерфейс. Компьютер стабилизирует и удерживает контур Дхо-Нха, который связывает создание из пространства Ди. Само создание, это ламия, закреплено на коробке, а в ней, ну, другие детали. И она обязана исполнять определенные приказы. И незваных гостей не ждало ничего хорошего. Я провожу пальцами по густым светлым волосам ламии, сжимаю кулак и дергаю с характерным звуком отклеивающейся липучки, парик отделяется от головы. Видишь, это не человек. Это Ламия, демон, которого призвали в качестве первого рубежа системы безопасности в учреждении строгого режима с... Я вовремя успеваю уйти с линии огня, когда Жозефина возвращает свой завтрак прямо на очень дорогую рабочую станцию. Я ее понимаю, конечно. Я и сам немного взвинчен. Утро, прямо скажем, не задалось. И тут я замечаю, что Энди пытается привлечь мое внимание. «Боб, когда закончишь шокировать инспектора, подойди, пожалуйста, у меня есть для тебя небольшое поручение», – громко говорит он. «Да, какое?» «Открой вон ту дверь, пройди по коридору до второй комнаты по правой стороне, не задерживаясь для осмотра трупов по дороге, и зайди туда. Внутри находится главный распределительный щит. Нужно отключить питание по зданию». «Но ты же только что забил краской все камеры в потолке, разве нет?» «И откуда там трупы? Может, лучше послать ВОСа? Ой!» Глаза воса закрыты, а запах жареного мяса стал сильнее. Его лицо побагровело, надулось, тело мягко дрожит, будто некая внешняя сила заставляет все мускулы сокращаться одновременно. Теперь уже мне не приходится удерживать в рамках приличия свой свободолюбивый завтрак. Не знал, что кто-то на такое способен. Слышу я собственный голос. «Я тоже», — говорит Энди, — «и это самое страшное, что я услышал за сегодня». Где-то у него в голове вступили в конфликт два гейса. Не думаю, что я смогу это остановить, даже если... Черт, говорю я и встаю. Затем автоматически тянусь рукой к шее, но ладанка пуста. И руки славы нет. Я сглатываю. Отключить электричество. А что будет, если не отключить? Приятель Восса Марк Маклюин установил автозапуск ПО. Сам понимаешь, времени у нас, пока ВОС не дойдет до смерти ствола головного мозга. А потом все камеры в Милтон Кинс получат взгляд Скорпиона. Ага, то есть мы все умрем. Я направляюсь к той двери, в которую вошел ВОЗ. Я ищу инженерный стояк, верно? «Стой!» – выпаливает Жозефина. Лицо у нее белое. «Может лучше выйти наружу и перерезать кабель там? Или вызвать подкрепление по телефону?» «Нет. Я открываю первую полосу ленты с дверного косяка. Здесь все защищено системой Tempest, а электричество подается по бетонным тоннелям под землей. Это ведь все-таки отдел Q. Если бы мы вызвали авиацию и сбросили парочку графитовых бомб на местной подстанции... Тогда бы, может, и сработало. Я отрываю вторую полосу. Но эти системы конструировались так, чтобы пережить ядерный удар. Третья полоска. «Лови», — говорит Энди, и бросает мне какой-то цилиндр. Я ловлю его одной рукой, срываю последнюю ленту и еще раз осматриваюсь. Потом встряхиваю цилиндр, слышу стук шарика внутри и снимаю крышку. Все в укрытие. Приказываю я, а затем открываю дверь, брызгаю на потолок зеленой краской из баллончика и принимаюсь за работу. Я сижу в вестибюле с почти пустым баллончиком краски, охраняю труп Ламии и пытаюсь не уснуть, когда в двери стучит спецподразделение Акулуса. Я зеваю, обхожу покрытые волдырями труб ВОСа. Он выглядит так, будто посидел пару туров на электрическом стуле. И пытаюсь вспомнить правильный отзыв. А, ну да. Я отрываю полосу клейкой ленты и открываю дверь, а потом обнаруживаю, что на меня направлен ствол карабина НК. Это у тебя оружие или просто внезапная эрекция? Спрашиваю я. Ствол тут же направляется в другую сторону. «Эй, сержант, тут этот батан из Амстердама». «Ага. А вам кто-то приказал оцепить комплекс, так? Где сержант Хау?» «Я зеваю». Дневной свет, а еще прибывшее подкрепление, немного улучшает мне настроение. Меня клонит сон, когда в меня перестаю стрелять, а потом снятся кошмары. Плохое сочетание. «Здесь». Все они одеты в какое-то подобие пожарных комбинезонов, а фургоны покрашены веселенькой вишневой краской с желтыми полосками. Если бы все солдаты не были вооружены до зубов, руку бы дал на отсечение, что они приехали только потому, что кому-то показалось, что здесь произошел выброс вредных химических отходов. Но будет на крыше разбрызгивает не воду, а вон та тяжелая штука сзади не прожектор, а гранатомет. Позади меня возникает Жозефина и несколько раз моргает, чтобы привыкнуть к дневному свету. Что тут происходит? Знакомьтесь, это Спайс Спайси, сержант Хау. Сержант Скерри, это детектив инспектор Салливан. Теперь первое, что нужно сделать, это обойти зданием и расстрелять все камеры наблюдения, которые увидите вы или которые могут увидеть вас. Ясно? И веб-камеры тоже. И камеры на дверях. Правила простые. Видишь камеру, уничтожаешь камеру. Камеры. Понятно. Кивает сержант Хау, хотя и с некоторым скепсисом. Точно камеры? Кто эти люди? Спрашивает Джозефина. Искусные стрелки. Они работают с нами. Говорю я, а Скири очень серьезно кивает. Слушай, ты иди наружу, сделай все возможное, чтобы отогнать местные службы. Если понадобится помощь, обращайся к сержанту Хау. Сержант, она в порядке и работает с нами в этом деле, хорошо? Не ожидая подтверждения, она протискивается мимо меня в двери и уходит на свет, моргая и качая головой. Я продолжаю инструктировать ребят из Акулуса. Пленочные вас не интересуют. Опасность представляют сетевые камеры. Да, и постарайтесь сделать так, чтобы не оказываться на виду больше, чем у одной камеры одновременно. И не наступать на стыки между плитками. А то нас медведи загрызут. Принято. Хао поворачивается к Скере. Ладно, ты его слышал. За дело. Он косится на меня. Что внутри? Мы этим занимаемся. Если потребуется помощь, обратимся. Принято. Скерри что-то ворчит в микрофон, а фальшивые пожарники с совершенно настоящими топорами обходят кусты и заворачивают за угол, будто ищут источник возгорания. Ладно, мы пошли. Эглтон в курсе. Или капитан. Твой начальник летит сюда на вертолете. «Наш на больничном. Если нужно, я тебя выведу на лейтенанта». «Окей». Я ныряю обратно в вестибюль, а потом собираю волю в кулак, чтобы снова пойти в рабочее помещение в задней части здания, под офисами, но ну, над лабораториями. Сайт ABLE – это дополнительный офис, маленький из соображений безопасности. 10 системных инженеров, пара менеджеров, офицер службы охраны. Большинство из них сейчас здесь и уже никуда не денутся. Я иду по центральному стояку, освещенному тусклым мерцанием аварийных ламп, прохожу мимо зеленых пятен на стенах, которые в красном свете кажутся черными. Восьмиугольный рабочий зал тоже едва освещен. Окон нет, а двери накрепко запечатываются резиновыми прокладками, укрепленными изнутри медной проволокой. Некоторые перегородки повалены. По полу толстым ковром стелится белый туман из кладона, который выбросила система пожарной безопасности, когда взорвались первые тела. Хорошо, что продолжает работать вентиляция, иначе зал превратился бы в газовую ловушку. Веб-камеры там же, где я их и оставил. В мусорной корзине рядом с винтовой лестницей на первый этаж. Все кабели я перерезал, чтобы больше их никто не подключил к сети. Жертвы. Одно тело мне приходится перешагнуть, чтобы подойти к лестнице. Вид жуткий, но я уже видел мертвые тела, в том числе обожженные. И этот, по крайней мере, не мучился. Но вот запах я, похоже, забуду не скоро. И, скорее всего, он вернется ко мне в ночных кошмарах, так что придется, наверное, пару раз напиться и порыдать на плече Умо, прежде чем он выведется из организма. Но пока я беру себя в руки и перешагиваю через трупы. Нужно двигаться, это главное, иначе тел станет больше. И новые жертвы будут на моей совести. Наверху меня ждет узкий коридор и разделенные перегородками боксы, также освещенные аварийными лампами. Я иду на перестук клавиш. Дверь в кабинет ВОСа открыта на распашку. Монстера в горшках, желтеющая в искусственном свете, тошнотворно-коричневые неэлектризующиеся ковры, казенные столы. Никто не скажет, что начальство отдела Кью жирует на министерские деньги. Энди сидит перед ноутбуком ВОСА и что-то набирает со странным выражением лица. Акулас прибыл», — докладываю я. Нашел что-то интересное. Энди указывает на экран. «Мы не в том городе, черт его дери», — спокойно говорит он. Я обхожу стол и заглядываю ему через плечо. Вот дерьмо. Можешь еще раз повторить? На экране электронное письмо, копия которого упала в ящик ВОСУ. Отослана по нашей внутренней сети. Адресована Майку маклюину отправитель Хэрриот. Тема – Совещания. Вот дерьмо, дважды дерьмо. Что-то тут плохо пахнет. Я ведь должен был сегодня пойти с ней на совещание. Совещание? тревожно поднимает голову Энди. Ага, Бриджит Вожжа под хвост попала. Хочет провести проверку лицензии ПО в отделе через АПКПО. Обычное бумагоморательство. Не понимаю, как это все связано с нашим делом. Проверку ПО? Она что, не знала, что этим занимается отдел лицензирования на уровне всего департамента? Нас год назад об этом уведомили. Нас уведа? Я тяжело опускаюсь на дешевый пластиковый стул для посетителей. Какова вероятность того, что Маклюин и подсказал Хэрриет эту бредовую идею? Какова вероятность, что эти два факта не связаны? Маклюин: Средство сообщения и есть сообщение. «Взгляд Скорпиона. У меня плохое предчувствие», — говорит Энди и тревожно смотрит на меня. И «Есть и другая вероятность, шеф. Что, если это внутренние интриги? Проверка ПО — это прикрытие в духе похищенного письма. Спрятать что-то на самом видном месте, где никто не станет искать, пока не будет слишком поздно». «Чушь собачья. Брижит не настолько умна, чтобы вскрыть целый проект, только чтобы дискредитировать». Энди замолкает, и у него округляются глаза. «Ты уверен? Серьезно и твердо?» так, чтобы руку на отсещение. «Но ведь столько жертв!» Он потрясенно мотает головой. «Смотри, это была шалость, проделка, которая должна была начаться и закончиться буренкой, но все вышло из-под контроля. Такое случается. Ты же мне сказал, что полицейская система наблюдения способна отслеживать объект от точки до точки и переадресовывать управление, так? Я думаю, что кто-то из этого офиса, возможно, ВОЗ, проследил за мной до штрафстоянки и понял, что я нашел машину, на которой МакКлюин возил буренку. Если бы эти идиоты воспользовались одной из своих машин, мы бы ничего не узнали. Но они попробовали воспользоваться краденой, чтобы замести следы. Поэтому они запаниковали и загрузили взгляд Скорпиона в камеры на площадке. Но это не помогло. Поэтому они снова запаниковали. А Маклюин больше всех. Зуб даю Он посредник или даже главный организатор. Кто он? Старший эзотерический офицер? Зам.руководитель объекта? Он в Лондоне, поэтому отправил нам это дурацкое письмо с угрозой а потом прикончил собственных коллег. Наверняка это какой-то смышленый социопат. Такие отлично выживают, как менеджеры среднего звена. Мягко стелют жестко спать. И он легко пойдет на убийство, чтобы только прикрыть свою задницу. Вот черт, мягко говорит Энди и встает. Итак, у нас есть внутренние интриги и идиотская выходка, призванная подставить Энглтона, исполнять которую послали идиотов. Поэтому полиция выходит на след, а потом главный псих слетает с колес и начинает убивать людей. «Так ты это видишь?» «Ага», — киваю я, будто у меня голова на пружинке. И сейчас они в прачечной заняты чер знает чем. Нужно быстро завернуть маклюина Прежде чем он решит, что лучший способ заместить следы — это прикончить всех в главном управлении. И нас тоже. Тепло улыбается Энди. «Все будет в порядке. Энглтон уже летит. Ты ведь его в деле раньше не видел, да?»